Эпилог. Мой дом – выжженная радиоактивная пустыня, и он останется таким навсегда. Солнечный свет до сих пор с трудом пробивается через облака, кружащего в атмосфере пепла. Отсюда не видно звезд. На поверхности этой планеты уже много веков нет жизни, и ее не будет еще много веков. Серый радиоактивный песок. Прах к праху. Когда я умру, мое тело сожгут, а прах развеют в атмосфере моего родного мира. Этого мертвого мира, в котором я родился, в котором я умру. Так принято у вождей. Меня зовут Кридон. Меня зовут Алексей Каменский. У меня нет имени. Я Скари. Я человек. Я регрессор. Порой я не знаю, кто я. Мне 6 сотен лет. Мне 28. У меня нет возраста. Наша личность это сумма наших воспоминаний. Меня зовут Кридон. Я Скари. Я больше четырех веков управляю своим кланом. Я, владыка единой гегемонии Скари. Я уничтожал планеты и отдавал приказы об уничтожении планет. По одному моему слову, миллионы воинов готовы отправиться убивать и умирать. Я сокрушил всех своих врагов внутри гегемонии. Я сокрушу и всех остальных. Меня зовут Алексей Каменский. Я человек. Я родился в 20 веке на планете Земля. В джунглях Белиза Я прошел через темпоральный туннель и совершил путешествие во времени. Я оказался в будущем, где человечество вышло в дальний космос, разделилось на две ветви и встретило братьев по разуму, которые оказались врагами. Я пережил много приключений, и теперь моя единственная цель – остановить вторжение древнего флота Скари на занятые людьми территории. Я должен дать человечеству еще один шанс. У меня нет имени. Регрессорам не нужны имена. Я могу слышать свет и вдыхать излучение звезд. Я могу скользить по самому краю гравитационных колодцев. Я могу танцевать в невесомости под музыку вечности. Время не имеет для меня значения. Я вижу будущее так же ясно, как прошлое. Я могу наблюдать за великими свершениями и событиями, столь ничтожными, что никто, кроме меня, никогда о них не узнает. Я последний из своего народа. Я прожил тысячи лет, я прожил десятки жизней, я сменил сотни тел и тысячи имен. Я штурмовал Трою и Берлин, я воевал за Иерусалим, и наши войска вышибли крестоносцев из города. Я выиграл десятки войн и столько же проиграл. Меня любили сотни женщин. Я пил с тысячами мужчин. Я всегда оставался в тени. Кто-то другой произносил пламенные речи на площадях, кто-то другой поднимал пехоту в безнадежную атаку, кто-то другой первым оказывался на стене осажденного города. Я не вершил историю. Я лишь участвовал в ней. «У меня нет имени». Меня зовут Алексей Каменский. Меня также называли Алексом Стоуном и Амалем Аддином. У меня есть хвост, и мне кажется, я схожу с ума. У кредона под землей оказался спрятан целый дворец. Теперь он весь в моем распоряжении. Я нашел древние летописи клана, написанные на плотной темно-желтой бумаге, напоминающей папирус. Мне нет нужды их читать, я и так знаю, что там написано. Ибо их читал Кридон. На обратной стороне этих летописей я пишу свою собственную историю. Я пишу ее красными чернилами с кари, похожими на человеческую кровь. Я пишу ее на русском языке, неизвестном не только на этой планете, но и в этой части галактики. Может быть, уже вообще никому неизвестном. Эту рукопись никто никогда не прочтет. Наша личность – это сумма наших воспоминаний. Я пишу для себя, доверяя бумаге события, произошедшие со мной с тех самых пор, как я отправился в экзотическую страну под названием Белиз. Я пишу это, чтобы не сойти с ума. Я часто повторяю себе собственное имя. Меня зовут Алексей Каменский. Я человек.